Обло, Азорно и Стозевно. Отпечатав свое сочинение тиражом в 650 экземпляров, коллежский советник Радищев отправил его в гостиный двор книготорговца Зотову. Пока тот продавал новинку, один ее экземпляр лег на инкрустированный яшмовый столик в кабинете императрицы в Зимнем дворце. Екатерине II оказалось достаточным прочитать 30 страниц из 453, чтобы уловить суть сочинения. Участь автора была предрешена. Радище, вброшенный в Петропавловскую крепость, стал смертником. Приказ об аресте отдала сама письмом на имя генерал-аншефа Брюса, главнокомандующего в Санкт-Петербурге. Она, философ на троне, раз и навсегда отучит крамольников хулить самодержавие. Чудовище облу Озорно, Огромно, Стозевно и ла Следствие повел известный в столице кнутобоец Шишковский. Последний выявил все. И когда приступил сочинитель к преступному написанию о его путешествии из Петербурга в Москву, 1785 году, и кто книгу набрал таможенный служащий Емельян Богомолов, и кто принес ее в цензуру, друг автора Мейснер, и кто в цензуре разрешил ее публикование полицмейстер Никита Рылеев, по лености не Токмани, прочитавший сочинение, но и даже не заглянувший в него». Самое же важное, что установил кнутобоец и что доведено было до сведения императрицы, крамольные идеи путешествия автор проповедует давно. Еще 17 лет назад, в 1773 году, было им начертано черным по белому возмутительное утверждение «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». И еще неправосудие государя дает народу его судьи то же и более над ним право какое ему дает закон над преступниками екатерина предписала расправу устрашающую имея в виду оувольность включене в путешествие она пояснила она совершенно ясна бунтовская где царям грозится плахаю кромбелев пример приведен с похвалой в новое время профессор милюков он же кадетский лидер пытался причесать радищего под либерала никто ему не поверил не мог выпрашивать милостей предвозвестник революционных будьч пророчивший самодержавию плаху Тот самый автор «Оды Вольность», который, осуждая преступления самодержавного монарха Карла Стюарта, воскликнул «Единой смерти на то мало! Умри, умри же ты сто крат». И спустя столетия после того, как помилованный Радищев погиб в мучениях, приняв яд, чудовище царизма, продолжала травить лучших людей страны, терзая их и убивая. И делалось это в конце 19 и начале 20 века. И с той же методичностью, как и в конце 18 -го. И через сто с лишним лет наипротивность самодержавия отнюдь не уменьшилась. Она стала еще более очевидной. Медленно, но неотвратимо, в России размывались расшатывались с развитием капиталистических отношений помещичье дворянские устои самодержавия. Вызревали и крепли в недрах общества новые силы, распиравшие окостенелую оболочку феодально-автократического режима. Чудище было еще и обло, и озорно, и огромно, и стозевно, но историческую обреченность его уже со времен родищего понимали многие мыслящие люди и в россии и за ее пределами только восседавшие на троне и толпившиеся подле них не хотели этого видеть и признавать под натиском нараставших сил прогресса и революционного обновления феодальная императорская система трещала по швам но ее идеологами и администраторами владела вся та же идея однажды лаконично сформулированная Будушникам Мумрицовым тащить и не пущать. Отвратить от царизма его крах не смог бы правитель и посильнее умом и духом, чем Николай II. История определила крах царизма безотносительно к тому, какой самодержец, с какими индивидуальными качествами олицетворял этот насквозь прогнивший антинародный социально-экономический строй. Это, однако, не значит, будто в истории предреволюционных десятилетий, как уверяют некоторые советологи, в частности, господин Хойер, роль Николая II в силу некоторой обыденности, пассивности, неамбициозности его натуры была слишком незначительной, чтобы его можно было в чем-нибудь обвинить. По мнению Хойера, Николай II стал жертвой своего окружения. Оно, включает царицу и Распутина, — Давило на него, злоупотребляя его уступчивостью, и податливостью. Царю якобы навязывались порочные решения, которые зачастую были ему даже неприятны. Слабоволие плюс непреодолимая склонность прислушиваться к дурным рекомендациям помощников. Вот что, согласно этой оценке личности последнего Романова, предопределило его провалы, крушения и Екатеринбургский финал. Умысел господина Хойера достаточно прозрачный. Свести причастность Николая II к событиям 1894-1917 годов до минимума, с тем, чтобы можно было представить Уральский приговор 1918 года как необоснованный. Будем справедливы. Такого представления о последнем царе придерживались в свое время, и люди отнюдь не злонамеренные. Одни в полемическом увлечении, другие — по недостаточной осведомленности. Давно возник и поныне эксплуатируется заинтересованной стороной миф о пассивности, незлобивости, тряпичности Николая II, о столь полной необремененности его реальным участием в делах, что и предъявить ему, собственно говоря, нечего. Склонялся вначале к этой мысли и Лев Николаевич Толстой. Бесхребетность, расслабленность иногда приписывал своему шефу Витте. Николай II, иронизировал он, имеет женский характер. Только по игре природы незадолго до рождения он был снабжен атрибутами, отличающими мужчину от женщины. И со страниц старой буржуазно-либеральной публицистики Николай II встает как правитель размазня, самодержец-непротивленец, Изредка унылый кретин-неудачник, которому просто не везло. Его изображали Антоном Горемыкой на троне, называли чеховским и Епиходовым, которого преследуют 22 несчастья. Даже в лучших образцах ранней советской публицистики он представлен столь ничтожной, почти исчезающей величиной, что по существу его в истории России как бы вовсе и не было. Литературный блеск фильетона «Николай» написанного Михаилом Кольцовым в 1927 году, не может искупить допущенные автором преувеличения, которыми фактически снимается с Романовых ответственность за содеянные ими. Ссылаясь на советского историка Покровского, который фамилию Романовы ставил в кавычки, Кольцов писал... Кавычки. В кавычках ничего, пустые кавычки, как шуба без человека, как пустые шагающие валенки, приснившиеся Максиму Горькому. По замечанию Кольцова, ко времени февральской революции Романовых не было. Точнее, царя не было, Николая Второго не было. Вот уж подлинно тот, кого не было. Можно ли, по крайней мере, считать бывшим царский режим? Да, режим был. А кроме режима ничего, прямо ничего, нуль, как у Гоголя в носе, пустое гладкое место. Эту свою мысль автор подчеркнул также сравнением последнего романова с игрушкой фараонова змея. Игрушка — миниатюрный конус, из которого, если поджечь его, выползает небольшая серая змея из пепла. Лежит, ну, совсем как змея пока не дотронешься до пепла пальцем. Тогда вмиг рассыплется. Власть Николая, по мнению автора, и была змеей из пепла. Неудивительно, что трудовые массы России, свергнув царский режим, о нем немедленно после февральского переворота забыли. Как человек с просонья, запустивший сапог в крысу, чтобы, подняв сапог, взяться за настоящие свои дневные дела. Тот, кого не было, в действительности существовал. И был у него под руками пульт власти, у которого он 23 года хлопотал и орудовал. Не раз складывались острые рискованные ситуации. Тогда самодержец терялся, проявлял нерешительность и колебания, переходя от возбуждения к апатии. Не раз подталкивали его супруга и Распутин, требовали волевых усилий сановники и царедворцы. И все же он был далек от роли пешки. Он знал, что делал, и хотел того, что делал. Под внешним покровом безразличия и пассивности таилось понимание своей определенной роли. На пути к цели он способен был проявить и энергию, и изобретательность. Эту энергию придавали ему глубоко сидевший в нем абскурантизм, его органическая и непримиримая враждебность ко всему, что шло от исторической новизны, от прогресса и свободомыслия. И дело было не только в том, что он верил в провиденциальное назначение системы самодержавия, Отчаянно цепляясь за свое единовластие, стремясь предельно усердно выполнить данное умирающему отцу обещание о бескомпромиссном охранении автократических устоев. Императору Всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. Повиноваться власти его не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». А за четыре месяца до утверждения этого закона, приняв в делегацию 23 человека из Союза Русского Народа во главе с доктором Дубровиным, царь, выслушав адрес черной сотни, сказал, «Возложенное на меня в Кремле Московском премия власти я буду нести сам. Во власти этой я отдам отчет перед Богом». Он сам по самой сути своей личности держался глубоко реакционных воззрений и настроений. Всю жизнь владела им острая ненависть ко всему прогрессивному и свежему, что несла с собой современность. Всякое движение сил, олицетворявших идею свободы и человечности, отождествлялось у него с угрозой его личной безопасности и благополучию его семьи. Его ведущим идеалом – Были застойность и неподвижность. Он хотел законсервировать, омертвить все, что охватывалось его полем зрения. Он был беззаветным приверженцем премудрости барона Корфа, оставившего для истории запись следующего своего разговора с «Современником». «В том-то и беда наша», — сказал Корфу собеседник, — «коснуться одной части вы считаете невозможным, не потрясая целого, а коснуться целого вы отказываетесь, потому что, дескать, опасно трогать миллионы народа». «Как же вы из этого выйдете? Очень просто», — ответствовал барон, — «не трогать ни части, ни целого. Так мы, может быть, доли проживем». Коль представление о полезном или вредном для самодержавия и для него лично утвердилось в нем, он мог действовать с решимостью, переходившей в ожесточение. Перед лицом крамолы или либерализма, в которых прежде всего усматривалась угроза его единоличной власти, а следовательно и личной безопасности, он не знал ни колебаний, ни пощады. Без следа улетучивалась сентиментальность как рукой снимала его внешнюю благовоспитанность, которую, несмотря на свои огорчения на службе царю, превозносил его бывший премьер-министр. Уж кому-кому, а Сергею Юльевичу Витте довелось в свое время отведать удовольствие сотрудничества со своим августейшим патроном. Этот-то сыновник хорошо знал, чего стоит сломить упорство Николая, преодолеть его сопротивление». До конца жизни вспоминал Витте, как осенью пятого года в Петергофе он совместно с некоторыми из великих князей добивался от царя согласия на маневр дарования конституционных свобод. В тот октябрьский день в небольшом домике на берегу моря шли бурные дебаты. Дядья наседали на Николая и переругивались между собой. Спорили, есть ли в России революция. Сошлись на том, что наступила ли она или только надвигается, надо сманеврировать, выиграть время, собраться с силами. Горячились Николай Николаевич, прозванный Длинным, и Владимир Александрович, известный в Петербурге гурман и гуляка. Оба теснятся ряк письменному столику, где на раскрытом бюваре ждет его подпись бумага с заготовленным текстом. Но тот отказывается и упирается. Он на это не пойдет. Подпись свою на таком документе не поставит. Не просите и не уговаривайте. Напрасная трата времени. Снова в который раз выступает вперед и нависает над племянником Длинный. Бегает по кабинету, рассыпая на ходу не совсем деликатную словесность Владимир Александрович. Уступка это ненадолго, повторяют они. Это не уступка, а уловка. Надо схитрить, извернуться, иначе все пропадет. Отказывается. Надолго ли, ненадолго, все равно. Не расположен. К полудню уговаривающие обмякли. Но прибыло из Петербурга подкрепление. Витте, глава правительства, один из авторов проекта манифеста. На ходу, выскочив из коляски, побежал вниз по парку по опавшей листве. Снова в коттедже уговоры. Под шум прибоя и ветра бархатно журчат округлые, настойчивые речи Сергея Юрьевича. «Я вам не советую, — говорит он Николаю, — ходить на ненадежном судне по открытому океану. Переждите грозу в гавани». Эту паузу в ожидании дает вам манифест о свободах. Переждав в тихой гавани непогоду, вы сможете взять прежний курс. У вас снова будут развязаны руки. Но реакция та же — нет ни в какую. Его желание иное — не отступать перед Крамовой, навалиться на нее силой утроенной, удесятеренной, «Пойти на нее огнем и мечом. Подписи не будет. Льгот и попустительства не будет. Он не такой. Его принимают за кого-то другого». Теперь, кажется, увядает и Сергей Юлиевич. Но осталась у него еще невыложенная карта. Последнее известия «Утром прихваченное из правительственной канцелярии». Он считает своим долгом довести до сведения его величества А. Что общее число бастующих по империи перевалило за миллион, а бунтующих в деревне — за три миллиона. Б. Что число разгромленных крестьянами помещичьих имений достигло двух тысяч. В. Что отмечены бунты в войсках, возвращающихся с Дальнего Востока. Г что если выступление мастеровых мужиков и солдат цельются воедино, а маневр с манифестом не состоится, его величеству с семьей, возможно, придется эмигрировать из России. Д. В связи с этим из Берлина поступил запрос, не желает ли его величество чтобы на случай необходимости выезда был послан к Петергофу в его распоряжение германский скадринный миноносец. Пауза. Молчание. Пять минут десять. Кажется, дошло. Похоже, он уловил, каков выбор. Манифест или германский миноносец? Пожалуй, лучше манифест. С миноносцем подождем. Он сел у стола, ранее вставший, чтобы перекреститься, и... Подписал. Не у стола, стоящего на возвышенности, где он принимает доклады, а у стола, стоящего в середине комнаты, за которым он занимается. Пережив на Петерговском взморье в октябрьские дни пятого года страх и унижение чуть было не состоявшегося бегства из России, в дальнейшем мстил революционерам и демократам изощреннее, чем когда-либо прежде. О дарованных царем свободах говорили популярные в те времена строки одной из социал-демократических листовок. Царь испугался и сдал манифест, мертвым свобода живых под арест. «Россия, Россия, жаль мне тебя, горькая, горькая участь твоя» но за его мстительным упорством никогда не было широты тактико-стратегического замысла. Его реакция на опасность была упрощенной и односложной. В его представлениях о противнике отсутствовал кругозор. По замечанию одного публициста тех лет у рычагов управления империей, Николай II напоминал человека, который взялся решать задачи по интегральному исчислению, зная только таблицу умножения. Едва ли не главная движущая пружина его побуждений — беспокойство за себя и свой престол. Основная реальность, им учитываемая — физическая сила. Наиболее почитаемые средства внутренней политики — экзекуции, травля и устрашения. Приспособиться к новым условиям исторической обстановки он не может и не хочет, не в состоянии приноровиться к Государственной Думе, которую сам даровал, и претерпеться хотя бы к ее буржуазно-националистическому большинству, которое выказало ему столь много верноподданнического почтения. Личным страхом питается его ненависть ко всему, что идет не от официального Бога, и не от полицейского ведомства. Прочно утвердились в нем эмоции дня 1 марта 1881 года, пережитого им в 13-летнем возрасте. Через 37 лет после взрыва на Екатерининском канале, сидя в Тобольском заключении, он все еще помнит и по случаю годовщины поминает словом скорби мученическую кончину Александра II. Запуганный в детстве убийством деда, В отрочестве деспотизмом отца, в первые месяцы царствования, на нахрапом горластых, фанфаронствующих дядьев, последний самодержец вознамерился в свою очередь запугать Россию. Вдохновляемый идеалом царствования, с детства навеянным ему победоносцевым, и стал Николай править 140-миллионной державой перешагнув через ходынские волчьи ямы, двинулся дальше.